Глава тринадцатая. Ирина проспала. Она забыла поставить будильник на шесть, проснулась только в семь тридцать, когда уже нужно было выходить. Вчера вечером она, наконец, принялась за книгу и долго сидела над первыми двумя страницами. Копала каждое слово и по многу раз перечитывала одни и те же предложения. По утрам она всегда была злая, ее бесила внезапно кончившаяся туалетная бумага, засохшая тушь и сломанный ноготь. Не успев привести свой внешний вид в порядок, она пулей вылетела из квартиры и помчалась в сторону метро. На улице моросил противный мелкий дождь, дул холодный пронизывающий ветер. На душе было так же мерзко. Стремительно забежав в библиотеку, Ирина, как назло, нос к носу столкнулась с заведующей библиотекой. Людмила Петровна не отличалась гибким характером. Была резка и прямолинейна с подчинёнными. От них она требовала того же фанатизма в работе, каким отличалась сама. Достаточно было ее грозного взгляда, чтобы понять, как возмутительно опоздание Ирины на работу. Удостоив ее таким взглядом, она, не торопясь, вошла в свой кабинет. Возле него на старых библиотечных стульях сидели двое мужчин. Взрослый седовласый, условно, Иван, лет пятидесяти, и молодой черноволосый, условно, Махмуд. Ирина поняла, что это кандидаты на должность дворника. Дядя Семён давно просил отставки, потому что жаловался на здоровье. «Спорим, что наша Люда возьмет себе чернявенького?» Громко заявила Ирина, забежав в отдел абонемента, где сидели Катя и Марина. ты это о чем?» Не отрываясь от книги, спросила некрасивая Марина. «К ней пришли в дворники наниматься, вон, сидят возле кабинета». И Ирина забежала в книгохранилище завершить свой неоконченный макияж. «Господи, какая разница? Ты бы лучше б на работу не опаздывала». Проворчала Марина, особо не заботясь, услышала ли последнюю фразу ее припозднившаяся коллега. Утро в библиотеке всегда было скучным, бездеятельным и потому казалось бесконечным. Сонные сотрудники с неудовольствием принимались за работу, которая казалась всем безрадостной и однообразной. Выйдя из книгохранилища, Ирина мысленно заставляла себя заняться делом, уговаривала, что лучше весь день провести за работой, чем бездельно сидеть на абонементе, скучая в перерывах между обслуживанием читателей. Вспомнив о дворниках и решив выяснить, чем кончилось дело, Она будто бы невзначай прошлась мимо кабинета Людмилы Петровны. На стульях уже никого не было. Она выглянула в окно. На скамейке сидел Иван и докуривал папиросу. Какой-то жизненный интерес или интерес к жизни, в который Ирина хотела научиться разбираться, заставил ее выйти на улицу и узнать все из первых уст. «Ну как? Взяли вас на работу?» Как-то просто по-свойски спросила Ирина Ивана. У нее было врожденное качество быстро подстраиваться к любому собеседнику. Если перед ней был рафинированный пианист, она говорила с ним подчеркнуто любезно, используя все богатство литературного языка. Если сантехник, то она могла для убедительности вставить несколько слов паразитов. Даже с деревенскими бабушками она говорила на том фанатическом диалекте, который они использовали, сами того не подозревая. «Нет, куда уж там. Зачем им дядя Вася, если вон их, молодых сколько понаехало?» спасу от них нет ни на стройку, ни дворникомм теперь не устроишься везде они как то ворчливо но без злости сказал дядя вася ирина сочувственно вздохнула а вам очень нужна эта работа не нужна была бы не пришел мне до пенсии еще три года а с телефонной станции поперли давно вот я и перебиваюсь такими заработками жить как то надо оправдывался мужчина как будто в профессии дворника было что то предусудительное и недостойное Вчера вахтером пытался устроиться. Так тоже эти обскакали? Вот ведь что делается. В родном городе для себя работу найти не можешь. И чем только они берут. Исполнительные они очень, — поделилась своим мнением Ирина. Ага, исполнительные. Посмотрим, какой он будет исполнительный, когда к вам, молодым девчонкам, приставать начнет. Нет у них к нам уважения. Одна исполнительность только. Как-то по ворчал дядя Вася. А у женщин наших они вообще за блядей держат. И не спорь со мной, я лучше знаю. Я с ними на стройке работал, сам видел. Да я согласна, в общем-то, с вами. Но ведь и они не от сладкой жизни к нам едут. А всем сладкой жизни хочется. За чужой счет. Я ведь не милостыню сюда пришел просить. Я работать хочу, а они не дают. А чем они лучше меня-то? Ну скажи мне, чем? По-русски-то выучиться не могут. Вот. Молчишь, не знаешь. И я не знаю, за что мы сами себя так не любим». «Вот и потелику говорят, что мы должны к ним терпимо относиться. А почему я должен терпеть? За что? За их счастливую жизнь?» Тут дядя Вася замолчал, как будто испугавшись своих слов, а потом стал оправдываться. «Да ты не подумай, я не расист какой-нибудь, не отморозок. Просто накипело, понимаешь?» «Понимаю», — отозвалась Ирина и опустила глаза, как будто чувствуя вину перед этим человеком. «А ведь действительно», — рассуждала она потом весь день, «вот скажи ты этому дяде Васе», что во всех его несчастьях виноваты приезжие. Умные статьи для солидности напиши, пообещай горы золотые, и завтра нуждающиеся в работе и справедливости люди выйдут на улицы и будут требовать к себе уважения. А как они его потребуют, тут выбор большой. Могут резервации устроить, как в современной Европе, а могут концлагеря, как в нацистской Германии. А большая ли разница? И много ли надо для того, чтобы разжечь этот костер? Как возбудители древней бубонной чумы, как споры, пережившие ядерную атаку плесени. Семена фашизма лежат в щелях каменных плит городских тротуаров и ждут своего часа, чтобы вырваться и вновь захватить власть над всеми людьми, над их умом и волей, закрыв их глаза пеленой жестокости и безразличия, превратив их сердца в камни, лишив их жалости, справедливости и разума, с трудом отвоеванного у дикой природы. Нет, ничем нам не жить в себе возбудителей коричневой чумы, Ох, как это все хрупко и шатко!»